Глава 16. Операция Дед-дом Света слетела с катушек. Опять. Как это произошло? Что послужило триггером? Зря я не оставил хотя бы одну детальку болванчика. Сейчас она сидела на плечах у Рубиуса и проворачивала ему голову на триста градусов. Вот только этот гад почему-то не умирал. И когда они вообще успели поменяться противниками? Антон загнал в угол пухлиша с молотом, и, судя по его растерянному виду, тот уже пожалел, что отпускал шуточки в их адрес. «Заканчивайте!» — крикнул я, проходя мимо. Света еще раз провернула голову Рубиуса до хруста, от которого зубы заскрипели. «Лора, почему он еще жив?» «У него в животе зашит артефакт мгновенной регенерации». И сейчас он работает на полную. Вот только на Химовой было все равно. Ее соперник взмахнул рукой, и она отлетела к сне, сильно ударившись. Однако тут же вскочила и зигзагообразными перепешками бросилась к черноволосому. Схватив меч, она двумя ударами разрубила его тело и не успев коснуться земли с помощью магии воды и усиления меча разрубила Рубиуса еще на несколько кусков. В этот раз ничего не срослось. Ну да. «Так тоже можно», — подметила Лора. Только Нахимова по-прежнему неистовствовала. Она размахнулась и швырнула свой меч, как копье Волофа. «Эй, он мой!» — раздраженно крикнул Антон, перехватил меч Светы и воткнул в землю. В это время к нам на огонек заглянула Виолетта. Боюсь даже представить, что она подумала в первые секунды, когда увидела такую странную картину. Антон сражается с толстяком, ловит меч Светы, а я в это время волочу какую-то куклу». Но она, девочка смышлёная, быстро пораскинула мозгами, когда ее подруга сорвалась с места и как пантера прыгнула на Антона. «Виолетта, сможешь ее успокоить?» — крикнул я, понимая, что у Антона шансов мало. «Постараюсь!» Толстяк понял, что у него появилось несколько секунд на то, чтобы перехватить инициативу. Подняв молот, он накалил его энергией добила, и оружие начало искрить. Походу, сил он не пожалел. Вот только Антон его опередил. Удачно скинув со спины Нахимову, которая пыталась укусить его в плечо, он вскинул клинок снизу вверх. Простое и изящное движение, почти невесомое, на толстяк замер. Глаза закатились, и он развалился на две части вместе с молотом. Свету смерть врагов ничуть не смутила. Она снова кинулась на Антона. «Еб твою мать, Виолетта!» — крикнул я. Если ты ее не успокоишь, это сделаю я. Как в тот раз?» Девушка подбежала к кувыркающимся по земле Антону и Свете. Нахимова пыталась выцарапать есенину глаза, а он взял ее в замок и пытался удержать. «У нас скоро будут гости», — напомнила Лора. Виолетта положила руки Свете на лицо, мета скоро обмякла у Есенина в руках. «Она сама...» — начал оправдываться Антон, но я его перебил. Все расскажите потом. У нас скоро будут все наемники Широкого. Надо сматываться. Антон взял свету на руки. Мы выбежали к клеткам, где Дима уже всех освободил, и стоял у выхода на стрёме. Черт, что делать с этими людьми? Подмога с Красноярска будет не скоро. Наверняка у местных жандармов появятся вопросы, хотя меня интересовало другое. Поднимаемся, сказал я всем. «Пробуем выбраться на той машине, в которой вас привезли. Дима, хорошо будешь?» «Да», — уверенно кивнул он. «Эх, сейчас бы мой личный водитель не помешал. Может, перевести пару слуг в Широкого?» «Они уже в коридоре наверху», — подсказала Лора. Два десятка человек со стволами проверяли каждую комнату и неуклонно подходили к нам. «Миша, возьми Свету и входите. Я их задержу», — сказал Антон. «Антон, ты оху... Ты серьезно?» «Никаких разделений!» Я сказал, перехватывая надоедливую куклу. «Я иду впереди, Виолетта со мной, остальные следом. И чтобы никто не геройствовал. Возьмите оружие мертвецов, оно им не нужно. Антон, Дима, вы замыкаете колонну». «Ты знаешь, куда идти?» — удивился Дима. «Думаю, найду выход». Пока мы болтали, Лора нашла большую часть блокирующих артефактов в стенах, и благополучно их уничтожила с помощью моего маленького питомца. Теперь она могла просканировать всю территорию. «Затем камнем туннель. Он выведет к грузовику», — торопливо проговорила Лора. «Быстрее, Миша. Дети в опасности, умоляю». Я ничего не ответил. Посмотрел на бедолаг, которые только что сидели в клетках. Стрелковое оружие взяли мужчины. Женщинам достались ножи и дубинки. «Там же есть еще автоматы!» — вытащил я один, на котором лежал убитый боевик. «Мы не умеем стрелять, господин!» — повинилась уставшая женщина. «Я вас не виню», — сказал я. «Но если вам этого хватит, чтобы спасти свою жизнь, ваше право». «Господин, они увезли наших детей!» — подошел крепкий мужчина с повязкой на лбу. «Возможно, глава деревни, откуда вытащили этих людей». «Мы решаем этот вопрос». А теперь собрали силы в кулак и за мной. Чем быстрее мы отсюда уедем, тем быстрее спасем детей. Дальше разводить базар мне не хотелось, да и не было смысла. Закинув куклу на плечо, я взорвал дверь в нужный тоннель. Наверняка там был какой-то замудренный замок, но мы спешили. На кону стояло много чужих жизней. А ведь изначально я хотел пойти один, хотя ребята сильно помогли. У грузового люка. Рынок. Бандит до мозга костей. Именно так любил называть себя Толик Тенеталкайлов, которого недавно отстранили от престижной должности за нарушение дисциплины. А если быть точнее, пырнул он не того человечка. Вот его и наказали тем, что он с месяц будет поднимать и опускать грузовую платформу. Но, с другой стороны... Работёнка непыльная, да и начальство не так сильно орёт за провинности. Эх, а ведь совсем недавно Толик был личным помощником одного из боссов криминального мира в Широкого — Лёни Скрипача. Теперь на его место взяли какого-то нового типа, который, судя по отзывам коллег, работал не покладая рук, а Скрипач доволен. Однако непыльная работенка была до сегодняшнего дня. Кто-то проник в склады. ниже, в операционные. Кто именно, Толику не уточнили. Просто напали, и все тут. Что ему делать? Забыли сказать. Вот он сидел и боялся, как бы не вышли на него. «Ну что, Толян, очкуешь?» ухмыльнулся появившийся рядом человечек с козлиной бородкой. «Да ты посмотри на него! Весь бледный!» ударив по стеклу будки сказал его лысый приятель. «Не сыт, Толян! Они сюда не доберутся!» Проход скрытый, даже артефактами утыкан. «А чего мне ссать?» — удивился Толик, хотя коленки предательски танцевали. «Я слышал, сейчас там орудуют тяжелая артиллерия». «Вот и умник!» — улыбнулся Кослобородый. «Кстати, Толик, говорят, у скрипача теперь новый любимчик в помощниках». Ох, как он не любил такие разговоры! «Слышь!» — не придумав, что ответить, набычился он. «Ты свое еб...» «А -а -а -а — неожиданно заорал лысый и рухнул на землю, брызжа кровью. Э, сука! завопил козлобородый и тоже свалился с перебитыми ногами. Вот тут у Толика вся жизнь пронеслась перед глазами. Может, надо было пойти по стопам отца? Он у него был столяром, и если бы он слушался скрипача, его бы не направили сюда нажимать две кнопки вверх и вниз, а теперь еще и убьют. Как же так? Там же до хрена охраны, даже подкрепление подтягивается. Он потряс головой. Нет, он думал, Толя. Убрав стул, он нажал на кнопку, замаскированную под кафельную плитку, что щелкнуло, и в полу появился люк с небольшой комнатой полтора на полтора метра, как раз для подобных экстренных происшествий. Внутри скамейка, фляга с водой и кристальная лампа. В проходе послышались голоса, и Толик, не раздумывая, нырнул в люк и захлопнул за собой крышку. Моментально все звуки пропали. Крышка плотная, герметичная. Вот только страх только никуда не пропал. Несколько минут тяжкого ожидания. Красный кристалл слабенько горел в темноте. Наверху послышались шаги. Затем кто-то постучал по люку. «Тук-тук! Кто в теремочке живет?» раздался мужской голос совсем рядом. От неожиданности он подпрыгнул и ударился темечком о потолок. «Кто ты?» Толику казалось, что он начал сходить с ума. Даже язык заплетался. «Покажись!» «Выйдите из шкафа, пожалуйста. Не смешите людей. Не выйду. Если я сейчас открою крышку, тебе же хуже. Поверь. Открыть ее, раз плюнуть. Комбинацию плиток я знаю. У тебя пять секунд, мы спешим». «Откуда ты? «Пять». «Ты не мог знать, как? Ком... «Четыре». «Стой, погоди, обещаю...» «Три». Толик вскочил и начал в попыхах ковыряться с задвижкой. Как только она открылась, его за шкирку вытащил какой-то пацан, годящийся ему в сыновья. «Будем знакомы, Толик», — улыбнулся парень. «Я оборон Михаил Кузнецов. Прости, но руку не пожму, от тебя несет с Саниной». «Ты сказал, что не убьешь», — пискнул бандит, словно зареванный младенец. «Я свое слово держу. А ты передай остальным, кто меня тронет, завалю», — проручал ему в лицо парень. «А теперь подсобки». «Нажми кнопочку, подними нас!» За его спиной в машину залезали заложники, которые приехали буквально полчаса назад. «Я просто хочу дать тебе повод сохранить жизнь», — сказал барон. «Поверь, я пытаюсь изо всех сил». Все с -с сделаю!» — зажмурился Толик и прикрыл лицо руками. «Красавчик!» Ему отвесили щелбан и отпустили. Толя подполз к пульту управления, и очень ответственно стал ждать, пока компания барона и заложники загрузятся в машину. «О, старые знакомые! Давно не виделись! Грузи их, Дим!» — сказал барон, кивнув на два корчащихся от боли тела. Когда погрузка завершилась, парень снова обратился к Толику. «Давай, Толян, пора быть полезным!» Он нажал кнопку и даже дружелюбно улыбнулся и помахал рукой. Когда платформа начала подниматься, у меня не было никаких иллюзий, что нас встретят. Их было всего десять. Похоже, не рассчитывали, что мы сунемся отсюда. «Это они!» — крикнул один из солдат. «Огонь!» Вот только вместо выстрела у него взорвалась башка. Болванчик замелькал среди вооруженных людей. «Раньше так не мог сделать!» — удивился Дима, наблюдая в зеркало заднего вида, как одно тело валится за другим. «А ты думаешь, откуда там трупы с оружием?» — отозвался я. «Ладно, потом поговорим», — фыркнул он, как ревнивая жена. «Может, теперь объяснишь, что за херню ты там прихватил?» «Потом...» — отмахнулся я. Впереди сидели только мы с Димой. Куклу я посадил рядом и даже пристегнул, как попросила Лора. Я открыла кошка между кабиной и кузовом. «Народ, все в порядке?» Послышалось вялое «да». На всякий случай Лора просканировала пострадавших. Вроде все хорошо. Виолетта постоянно помогала то одному, то другому. В целом эти бедные люди больше подавлены морально. Даже если они спасены, куда им деваться? Их дом разрушен, а если и нет, то возвращаться в ту же деревню страшно. Вдруг их опять поймают. «Антоха, что там света?» «Спит, как младенец», — он показал мне большой палец, и я успокоился. Теперь наш маршрут лежал через полгорода. В квартала Рябиновая роща, которую так назвали по аллее Рябины. Давно, когда город только закладывали, кто-то решил, что немного зелени не помешает. И это милое место используют для того, чтобы держать детей в заложниках. Такие подонки не заслуживают снисхождения, даже минимального. Этот скрипач не заслужил никакой пощады. Хотелось просто ворваться к нему в офис и порвать там всех разом. Но разве это решило бы проблему Широкого? Конечно, нет. Выпавший жезл тут же подхватят его приближенные, а уж вокруг него вертится много любителей денег и власти. Вряд ли он был идейным патриотом и собирается любой ценой спасти государство. Главное — намыть побольше бабок на пустышах и вредных артефактах под видом защиты Широкого. «Да еще дети. Какие оправдания вообще могут быть?» Вот тот профессор, который защищал куклу до последней капли крови, был идейный. Таких надо направлять во благо людей и бить по рукам, когда они решат творить зло, прикрываясь высокими устремлениями. А еще Лора. Она вела себя как-то странно. Чем ближе мы подъезжали к объекту, тем больше она высасывала из меня энергии. Хотя пора бы уже прекратить. Я ее не винил. Она очень остро реагирует на все, что связано с детьми и животными. Они изначально слабее и не могут дать сдачи. Пока мы ехали, мне постоянно поступала новая информация. Здание фабрики по производству артефактных доспехов для дикой зоны. Пять этажей цехов, десять ниже уровня земли, составляли сплошную нелегальщину. «Остановись вот за тем зданием», — показал я на недострой через дорогу, и когда машина встала, я пересел в кузов. «Так, вы остаетесь тут, пока мы не вернемся с детьми», сказал я испуганным людям. Они попытались предложить помощь, но я, конечно же, отказался. «Я тоже пойду», вызвался Дима. «Нет», — посадил я боевого парня. Света еще не пришла в себя, а Виолетта в случае непредвиденных обстоятельств не сможет вести машину. «Включи голову, ты нужен тут». «Как мне подать вам сигнал?» «Просто говори вот сюда, если что-то будет подозрительное». Я протянул ему голову у болванчика. У входа в здание я объяснил Антону наш план. С первого по пятый этаж работали обычные люди, не подозревающие о том, что располагается под ними. Однако вся подземная часть прекрасно осведомлена, куда и зачем вели детей. «Нам нужен самый последний, десятый этаж», — пояснил я Антону. «Что с персоналом?» Тут же спросил он, видимо, понимая, что без жертв не обойтись. Лора давно просмотрела здание и вывела данные. Кроме десятого этажа, на всех остальных засели толпы наемников с оружием. На последнем же, помимо детей, нас ждали мужчины в костюмах химзащиты, а также артефакты, через которые Лора пробилась, когда мы подъехали поближе. Видимо, хозяева надеялись на десять этажей бетона и песка, Вот для моей помощницы их стены все равно, что стекло». «Всех в враскот», — твердо сказал я, сам удивившись тому факту, что не собираюсь никого жалеть. «Пока не запугаешь и не покажешь силу, уважать не будут. Так было и в моем мире, и в этом и подавно, где у власти стоят сильнейшие маги. У кого сила, тот и диктует условия. Пора и мне показать, что со мной надо считаться». Но я забыл еще об одном, точнее, об одной. Лора взяла под контроль все детали болванчика. «Вперед!» — сказал я, разрезав сетку забора. Антон потрусил за мной. Преодолев двор, мы спрятались за углом. Вход на нижние уровни через закрытую лестницу в подсобном помещении. На пути лежали кучи хлама, как будто ее там и не было. На первом этаже нам встретился только пожилой охранник, мимо которого мы благополучно проскользнули. Вход на лестнице тоже нашли, и, спустившись вниз, остановились перед двойными дверями, за которыми и начиналось веселье. «Слушай, Антох, на тебе не кажется, что нам, аристократам, как-то стрёмно прятаться?» «Знаешь, Миша, в твоих словах есть разумное зерно», — кивнул он и встал слева от меня. «Вы ничего не забыли?» — спросила Лора. «Дети внизу, а вы решили погеройствовать?» «Сама же знаешь, что это быстрее не выйдет», — улыбнулся я. Выбив дверь с ноги, мы вошли в широкий коридор, по сторонам которого тянулись комнаты. Оттуда к нам вышли парни со стволами. «Простите, ребята, но придется вам умереть», — громко сказал я. «Даже если кто-то захочет убежать, вас догонит мой маленький друг». «Эй, клоуны!» «Не как аристократы, решили погеройствовать?» Вышел вперед здоровый мужик со шрамом на все лицо. «Лора», — попросил я свою помощницу, и через секунду деталька болванчика пробила ему глазницу. Ребята моментально начали действовать. Кто-то швырнул думовую гранату, кто-то световую, и все юркнули в укрытие. Лестница на уровень ниже ждала нас в противоположном конце коридора. До нее еще надо было преодолеть несколько поворотов. Мы могли бежать в трех направлениях, прямо налево и направо. «Лора, бери правую сторону», — приказал я. «Думаю, не стоит объяснять, что ты...» Договорить я не успел, как детальки болванчика, быстро вращаясь, скрылись в проходе. «Антоха!» — я хотел предоставить ему выбор, но он убежал влево. «Ну, центр так центр», — сказал я и крикнул, сложив руки рупором. «Кто не спрятался? Я вас найду и убью!» В ответ дымящая разразилась очередью. «Что ж, проверим, как быстро мы зачистим один этаж».